ЭПИЛОГ Прошло полтора года. В дверь кабинета робко постучали. Марина подняла голову от расписания уроков, мельком взглянула на себя в зеркало. Поправила прическу и пригласила. «Входите». Дверь открылась, и вошла пожилая, просто одетая женщина. За руку она держала смуглого темноволосого мальчика лет восьми. — Доченька, это ты Корсакова будешь. Марина Вадимовна. — Все правильно, — улыбнулась Марина. — Да вы присаживайтесь. Она показала рукой на стулья рядом со столом. — Постоим мы, — отказалась пожилая женщина. — Некогда рассиживаться. С внучком уроки еще делать, да и ужин готовить скоро. — Тогда я вас слушаю. Женщина вздохнула. «Тут вот какое дело!» Она покосилась на внука. «Елисейка у меня к музыке особо талантливый. Нравится ему по клавишам жмакать. Аж глаза от удовольствия закатывает. Я его в городскую музыкальную школу в прошлом году отдала. Только она в соседнем районе, не наездишься. Ну, мне и подсказали, чтобы я, значит, к вам попробовала. Правда, говорят, не для всех школу-то». «Подойдем ли?» «Не для всех», — подтвердила Марина. «А почему вы ребенка привели? Почему не родители?» «Алкоголики они», — нахмурилась женщина. «Родительских прав лишенные. Сама внучка поднимаю». «Инструмент дома есть?» Пожилая женщина горестно вздохнула. «Откуда у меня деньги на пианино? Я даже с рук купить не смогла говорю ему давай на скрипке ей завсегда в доме место найдется да и недорогая она а он ни в какую а где же вы занимались в прошлом году удивилась марина там же в музыкалке как пианино в классе каком освобождалось мой тут как тут марина встала и подошла к новенькому сверкающему лаком пианино проходи к инструменту елисей пригласила она мальчика я послушаю тебя «Сыграй, пожалуйста, что-нибудь». «А что?» — взволнованно спросил он. «На твой выбор. Тогда неаполитанский танец. Играй». Марина была сражена. «Какая техника, какое чувство музыки! И это при том, что в семье даже нет инструмента». «Достаточно», — улыбнулась она. «Я с удовольствием приму тебя». Повернулась к пожилой женщине. «Жду вас завтра». Вот перечень документов, которые мне нужны. Но у ребенка обязательно должен быть дома инструмент. И если ваши намерения серьезны, школа предоставит вашей семье пианино в пользование бесплатно». Та молчала, не сводя с Марины изумленных глаз. А потом расплакалась. «Спасибо вам. Мне говорили, а я не верила. Дай бог здоровья». «Пожалуйста, успокойтесь. Приводите Елисея завтра». Она задумалась на несколько секунд. — К двум часам составим расписание. У него не только специальность будет. — И сольфеджио, и мус-литература. Попробуем ансамбль. У Елисея горели глаза и пылали щеки. — Мы придем. Я хорошо учиться буду. Вот увидите. Ну и чудесно. Она проводила их по сверкающему чистотой вестибюлю до новой современной двустворчатой двери школы и вернулась к своему кабинету директора но входить не торопилась. Обвела уютный холл внимательным взглядом. Скользнула глазами по ряду дверей классов, из которых чуть слышно доносилась музыка. Большие окна, много света и благоговейная тишина. Храм музыки. Марина погрузилась в воспоминания. Она, как и мечтала, вернулась к педагогике. Но частные уроки отвергла сразу. Создала свою музыкальную школу для особо одаренных детей из числа сирот, Неполных и многодетных семей. Обучение решено было сделать полностью бесплатным. На школу уходили почти все доходы от принадлежавшей ей активов корпорации Елизаровых. Они с Ефимом скромно зарегистрировали брак в районном ЗАГСе. Через некоторое время Корсаков провел экспертизу на установление отцовства в отношении Николь. Отцовство экспертизой подтвердилось, поэтому в суде все свершилось без проволочек. Теперь у Николь в свидетельстве о рождении стояли их имена. Через полгода в их семейную жизнь вошел Ваня, друг Николь по детскому дому, круглый сирота. Его мать отказалась от него сразу в роддоме. Кто отец ребенка, женщина не знала и не хотела знать. Дети очень дружили, сидели в школе за одной партой. И когда Николь увезли, Ваня объявил голодовку. Как ни бились педагоги и психологи, но забыть Николь мальчик так и не сумел. У него начались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда Вероника Павловна позвонила Корсаковым. Вскоре Ваня стал их сыном. Марина спохватилась, что стоит возле кабинета с задумчивым видом уже минут двадцать. А дел еще не в проворот. Она села за стол и уткнулась в компьютер. Не успела сосредоточиться, как дверь кабинета распахнулась, и внутрь ворвалась растрепанная Николь. А за ней раскрасневшийся и сердитый Ваня. «Мамочка, Ванька дурак, вообще по сольфеджио не пашет. Ему что мажор, что минор, подсказывала ему, подсказывала. В простых интервалах не разбирается, тупица!» Марина схватилась за сердце. «Николь, ты где научилась таким словам?» «Она еще не то сказать может, и я беда несчастная!» Съехидничал добрый братец. «Ничего, попросит она у меня по математике списать, а вот фиг ей!» Ткнул сестре под нос фигуру из трех пальцев. В ответ Николь показала ему язык. — Все, хватит? — не выдержала Марина. — Звоню папе. Она схватила со стола сотовой. — Пусть приезжает и сам с вами разбирается. Кстати, на выходных он хотел отвезти вас в Рябиновку. Но, боюсь, с таким вашим поведением это вряд ли. — Ой, не надо папе, пожалуйста! — жалобно запричитала Николь. — Не буду больше Ваньку обзывать. — Мам, у папы и так делал, да... Выше крыши, в общем. — Не говори ему, а... — Пусть сеструха списывает у меня по математике. Жалко, что ли? Марина со вздохом положила телефон на место. — Так, не хотите лишиться поездки в Рябиновку? Отправляйтесь домой и беритесь за уроки. И чтобы никаких перепалок, понятно? Дети дружно кивнули и ринулись из кабинета. Возле входа их ждал Алек, чтобы отвезти домой. Жили Корсаковы в просторной квартире Ефима. После того, как в семью вошел Ваня, они задумались о загородном доме. Продали ставшую ненужной квартиру Марины и начали строительство двухэтажного особняка в загородном элитном поселке со странным названием «Щеглы». Расположен поселок был в тихом зеленом месте. Рядом лес, чистая мелкая речушка. Но семью Корсаковых безумно тянула в Рябиновку. Просторный деревенский дом Ефима. Юля с Никодимычем поженились. После бурных препирательств они приняли решение остаться жить в Рябиновке. Через положенный срок у них родились двойняшки. Сын Федя и дочь Люба. Дети отличались непростым характером и отменным аппетитом. Поэтому вскоре Юле стало тяжело с ними справляться одной. И к ним на помощь прибыла наконец-то оправившаяся после болезни тетя Лена. К удивлению Марины, Николь спала и видела себя в няньках у рябиновских малышей. Дочка души не чаяла в двойняшках. Пела им песенки, сочиняла стишки и придумывала для них незатейливые забавы. Ваня пристрастился в деревне к рыбалке. И будь его воля, он не уходил бы с берега пруда вовсе. Никодимыч, ошалевший от свалившегося на него семейного счастья, с головой ушел в бизнес. Он размещал свои картины на аукционах и вернисажах, выставлял в интернете на специализированных сайтах. И самый большой доход приносили ему портреты на заказ. Марина подарила на свадьбу новобрачным автомобиль премиум-класса, полученный ею от Роберта в качестве отступных при разводе. Ефим же в качестве подарка выкупил в Сергаче двухкомнатную квартиру на первом этаже только что построенного дома в новом микрорайоне перепланировал под салон красоты, приобрел и завез туда оборудование. Юля спала и видела, как женское население провинциального сергача выстраивается у дверей ее наимоднейшего салона, в который она грезила его превратить. Тетя Лена попросила ее побыть с малышами до полутора лет, а потом уж заниматься салоном, решив, что справится с близняшками одна. В гостиницу Ефима тетя Лена возвращаться не планировала. А зачем? когда в Рябиновке два дома полны детей, и без нее как без рук. Дым коромыслом. Подарок Марина Никодимыч с Юлей поразмыслив продали и купили два автомобиля попроще. Скромный домишко, доставшийся Юле в наследство от матери, подремонтировали и привели в божеский вид. Со временем они мечтали его превратить в двухэтажный современный коттедж со всеми удобствами. Не успеешь оглянуться, как малыши подрастут, а школы в Рябиновке не было, даже начальной. Вороненок Проша, превратившийся в солидного красавца Прохора, был перенаправлен в Рябиновку по настойчивой слезной просьбе тети Лены. Марина до того глубоко уплыла в свои воспоминания, что резко зазвонивший сотовой заставил ее вздрогнуть. Она взглянула на дисплей смартфона. Ефим. Сердце галопом припустило вскач. У нее совсем недавно появилась от мужа тайна. Тайна состояла из 14 положительных тестов на беременность с двумя яркими красными полосками. Ровно две недели носила она в себе эту тайну, не решаясь признаться мужу. Да и подходящий момент для такого признания уловить было трудно. Дома они практически не оставались вдвоем. С детьми это невозможно. За исключением стен супружеской спальни. Но когда они с Ефимом уединялись, марина начинали терзать сомнения. А вдруг она ошиблась, и это какой-нибудь гормональный сбой? Все-таки не юная девушка. А тесты тем временем копились. Так, а может признаться по телефону? А что, наверное, так будет легче. Марина мазнула пальцем по экрану, принимая вызов. «Мариш, что как долго трубку не брала? Я уж отключиться хотел». Так получилось. Она постаралась не выдать волнения. «Ты почему какая напряженная? Случилось что?» Забеспокоился Ефим. Марина трусливо зажмурилась. «Может, промолчать? Подождать еще?» «Ну уж нет. Случилось. Но я боюсь сглазить. Ефим, я, кажется, беременна». В телефоне повисло густое молчание. «Корсаков, чего молчишь? Испугался подлый трус?» Она вздохнула. Ну, с твоими детьми это не мудрено. Но бог любит троицу, как видишь. Говорят, так часто бывает. Мариш, ты уверена?» Обалдевшим обморочно счастливым голосом выдохнул Ефим. «Да, уверена. И не потому, что тесты показали, которых я накопила для тебя четырнадцать штук. Вернее, не только поэтому. Умираю, хочу квашеные капусты, чтобы из бочки с рассолом. Ну, как у тебя в Рябиновке в погребе». — Сейчас скотаюсь Мариш. Через час будет тебе капуста с рассолом. — Куда? — опомнившись, прокричала Марина, но было поздно. Из трубки торопливо неслись короткие гудки отбоя. Конец сериала.